Яблоки для Хакино. Сидит, зная ответ заранее, спросил фотограф, лениво развалившись на стуле с вытянутыми чуть не до дверей ногами. Сидит, ответила Кейра, на мгновение отодвигая лейку и бросая привычный взгляд через окно на раскалённую площадь. Сеньора Моралес действительно сидела на скамейке в дальнем углу площади, прямая как палка в выгоревшем на солнце чёрном одеянии. Трудно было сказать, на что смотрят ее глаза, закрытые по обыкновению черной шифоновой вуалью. «Удивительно сильная женщина», — вздохнула Кейра, долила воду в горшок с фикусом и прошла к рабочему столу. Мало ли ребят погибло в драках с полицией, но она единственная из всех родителей и уже год добивается расследования. Фотограф вытянул шею и глянул разок за окно. «Ей просто некому поплакаться», — объяснил он. Она совсем одна. Без Нега Хакин был для неё всем, а теперь его нет. Что ей остаётся? Как совсем одна? поразилась Кейра. Я думала, здесь не бывает семей из одного человека. Всегда найдутся какие-нибудь кузены и тётушки для сочувствия. Да, это редко бывает, согласился фотограф. Она вышла замуж из какого-то дальнего городка, а у её мужа, достопочтенного сеньора Моралеса, всех родственников поубивали в последней войне. Он был один и сын один, и теперь никого. В общем, жизнь рухнула. Страшное дело. Кейра поёжилась, отогнала нахлынувшую жалость и принялась печатать справку о преступлениях последнего года для судьи. Простите, сеньор Моралес. Нежный девичий голосок вырвал женщину из омута полящей нескончаемой скорби. "Что тебе нужно?" измученно спросила она, мельком глянув на преступно недопустимо живую и здоровую девицу из конторы напротив. Так каждый день пялилась на неё из окна. "Вы целый день сидите на солнце пёлки и даже воды не пили ни разу. Так нельзя. У вас будет обезвоживание. Возьмите вот яблоки. Пожалуйста, не отказывайтесь, я прошу." Сеньора Моралес посмотрела внимательнее на корзинку в руках девицы. Там блестели лакированными боками красные яблоки. "Эх, очень любил Хакин", вдруг сказала она. "Я покупала их каждый день, и к вечеру не оставалось ни одного огрызка. Он съедал их целиком, вместе с семечками, а я на них смотреть не могла". Сеньора Моралес Девица присела, оголив круглые коленки. Я знаю, что есть такой обычай: в годовщину смерти надо раздать бедным детям ту еду, которую больше всего любил покойный, ведь как раз завтра будет год. Давайте сделаем это для Хакино. Я вам помогу. Женщина откинула вуаль, с наслаждением ощутила свежий воздух на сухом от жары лице и посмотрела на Кейру. Со мной бояться разговаривать. Вытирая белоснежным крахмальным платком виски, усмехнулась она, как будто несчастье передаётся по воздуху. Я уже забыла, каково это просто разговаривать с кем-то. Тебя как зовут? Кейра, ответила девушка. Моя мать была англичанкой. Она оставила меня и уехала, когда мой отец не захотел на ней жениться. Я тоже совсем одна, вдруг призналась она. Женщины немного помолчали. Они слушали, как в жаркой тишине начинают понемногу трескаться их разные одиночества. Сейчас уже поздно идти на кладбище, сказала сеньора Моралес. Сегодня мне надо испечь побольше хлеба и купить яблок. Хакин любил мой хлеб. Ты знаешь, где искать бедных детей? Конечно, кивнула Кейра. Я же выросла в приюте. Научите меня печь хлеб. Мне негде было этому научиться. Синьора Моралес встала и снова накинула вуаль. И одеваться тебе тоже негде было научиться, снисходительно бросила она. Пойдём со мной. Я всё равно уже никогда не надену батистовый корсет. А про англичанку я слышала. Так это была твоя мать? Да, она была красивая, синьора. Хотя ты на неё не слишком похожа, возьми меня под руку, голова кружится. И дай корзину, я понесу. Мне приятно нести красные яблоки, как будто дома их ждёт мой сын.